Нас приучили к мысли, будто музыкальные органы – типичная принадлежность лишь исключительно западноевропейского быта. Однако, как мы показали в хронологии 4, глава 14-48, такая мысль неверна. Органы были распространены в Руси и Орде. Сейчас мы добавим к этой информации новые сведения. Забелин сообщает, еще в конце 16 века при князе Иване Васильевиче, ну, при Иване III, был вызван в Москву в 1490 году органный игрец Иван Спаситель, каплан белых чернецов Августиного закона, чтобы устроить во дворце органную потеху. Быть может, он был и мастером этих инструментов и тогда же занялся их постройкой, если не привез с собой уже готовых. В московском дворце органы существовали уже с 15 века, а в 16 столетии вместо с органами Привезены были во дворец и клавикорды, и ли цимбалы. В начале 17-го столетия органы и цимбалы упоминаются уже как самые обычные предметы дворцовых потех. В 1617 году упоминаются органы, стоявшие в потешной палате. Далее, в 1626 году в государскую радость, ну, то есть во время свадьбы царя в грановитой палате играли на цимбалах и на варганах. К сожалению, мы не встретили описания органов, которые стояли в грановитой и потешной палатах. В казне оружейной палаты в 1687 году хранились уже обветшавшие и испорченные органы четырехголосные с органом, а в тех органах 50 труб нет, и на лицо труб 220. Кругом резьбы нет. Клавиатура поломана. В следствии органное дело стало обыкновенным делом и для московских дворцовых мастеров, так что государь послал уже органы как диковину в подарок к персидскому шаху. В первый раз органы московской работы были туда посланы в мае 1662 года. Сегодня считается, что апахала были характерной чертой лишь исключительно османского, турецкого, восточного быта. Однако знакомство с усилившими документами Московского Кремля показывает, что опахала использовались при русском царском дворе во всяком случае ещё в XVII веке. Скорее всего, раньше их было в ордынском быту и ещё больше. Сообщается следующее. К уборным предметам мы отнесём и опахала. Оно устраивалось из перьев или же было сгибное из атласа харатии, ну то есть пергамента. У царицы Евдокии Лукьяновны, между прочим, были опахала э опахала перья павина 1630 год. У царевны Ирины находим два опахала 1629 год. В 1686 году сделано царевнам четыре опахала атласных. Опахала были в употреблении и на мужской половине царского дворца. У царя Михаила находим опахала деревянные писано золотом и красками разными. 1629 год. А пахальце турское круглое, апахала хоротейное сгибное, писано красками на дереве 1634 год. В 1671 году царевичам Фёдору и Ивану отпущено два опахала атласные, черпчатые. Подобные атласные опахала царю подносили обыкновенно к празднику Пасхи как своё изделие мастера оружейной палаты. Такие сведения подчёркивают прежнее единство Руси Орды и Османи Атамании, распространявшееся в том числе и на детали быта. Отметим следующий любопытный штрих. Оказывается, в Ордынской Руси никаких иностранных языков не изучали, учили лишь русскому. Забелин сообщает об обучении царских детей при Московском дворе. В отношении иностранных языков Котошин говорит положительно, что кроме русского никаким иным языкам научения в российском государстве не бывает. Всё ясно, в эпоху XIV-XVI веков эти иностранные языки в метрополии Великом Монгольским импери не изучали ни из-за высокомерия, а по той простой причине, что не было необходимости. На всей территории империи царил и был в широком употреблении славянский язык, принесённый во все её провинции, в том числе и очень далёкие, как государственный язык колонистов осваивавших новые земли. А вот начиная с 17 века, картина круто изменилась. После раскола империи, в ее ставших независимыми провинциях, были изготовлены новые языки, возникшие на базе прежнего славянского. Смотрите наш лингвинистический словарь параллелизмов, реконструкции и хронологии 7. Таковы, например, латинский, якобы древне-греческий, французский и так далее. И... Тогда в Романовской России, естественно, появилась необходимость изучать новоявленные иностранные языки. И в самом деле Забелин подтверждает, что уже при Алексее Михайловиче иностранные языки начали преподаваться его сыновьям, тем более, что к тому времени Россия заметно попала под западное влияние. Далее выясняется, что даже при первых Романовых, до начала правления Петра I, в русской жизни сохранялись многие характерные черты прежней ордынской жизни. Старинные обычаи отступали нехотя и постепенно. Лишь через много лет Романовым удалось, наконец, выдавить их из российского быта. Заберин сообщает, что даже в эпоху детства Петра I в учителя грамоте выбирали обыкновенно из русских и преимущественно из умных, тихих и толковых подячих. Ни той, ни другой должности иностранец занять не мог. Да и сама мысль об этом не могла прийти в тогдашние умы. Уже по одному отчуждению, тогдашней жизни от всего иноземного. Всё понятно. Ранняя Романовская Россия всё ещё сохраняла значительные остатки прежней имперской психологии, которая естественно на первое место ставила обычаи и нравы метрополии, а порядки, царившие в провинциях империи, если иногда и допускались в центр, то лишь на вторых ролях, как быть может, любопытные, но не более того заморские странности. В связи с этим приведём эффектный пример Забелин пишет: "Но если среди прямых и положительных убеждений века, ну, отсутствия интереса к иностранному, такой факт, то есть занятие иностранцем в заметной должности в России, был решительно невозможен, то существовала сторона быта, где иноземное легко допускалось и не смущало своим своим приближением строгих узоров старины". Интересно, что же это за сторона быта? Ответ оказывается простым: "потихи и шутовство". Забелин продолжает: Эта сторона в царском домашнем быту принадлежала потехам, увеселениям и забавам, а также и детским играм. Сюда иноземное проникало свободнее под видом безделец, не стоивших серьёзного внимания. Нам известно уже, что дети царя Михаила, Алексей и Иван, и их столники были одеты даже в немецкие платья, курты и тому подобное. В то время, когда немецкое платье строго было запрещено, так что сначала и самые иностранцы должны были ходить в русском же платье. У Никиты Ивановича Романова, который любил иноземные обычаи и родился по-немецки, выезжая, однако, же в таком наряде только на охоту, патриарх отобрал немецкий костюм и сжёг его как вещь по некоторым понятиям греховную. Но как бы это ни было, фанатическое преследование иноземного лишалось своей силы в кругу детских забав, где иноземное являлось под видом подтехи, и следовательно не имело как бы никакого значения. Так немецкие и фряжские потешные листы в 17 веке принадлежали к самым обыкновенным предметам детских забав и даже в известной доле служили весьма полезным назиданием. О содержании их мы не имеем сведений, но в том нет сомнения, что через них получалось по крайней мере наглядное знакомство со многими предметами иноземного быта, которые были осуждены мнением века. Все печатные немецкие листы с изображением священных предметов официально провозглашены были еретическими. А такое осуждение бросало значительную уже тень и на все другие листы или гравюры западного происхождения. Припомним также немецкие карты и особенно потешные книги, рыцарские повести о бое о Петре Златых ключей, которые, как и фряжские листы, могли войти к нам только под видом игрушек и потех и вместе с игрушками и куклами привозными. Менезиус шотландец не бесполезен был и при устройстве комедийной хорамины или вообще театра, который только что пред его посольством заводился при дворе Романовых. Что Менезиус имел какое-то отношение к этим небивалым ещё забавам в царском быту, на это указывает также и один рассказ Лизика. Немецкие комедианты должны были представлять комедию, которая как Они уверяли доставить большое удовольствие царю, если только мне будет участвовать один из наших слух. Это был балансир, заслуживший своими шотовскими и ловкими действиями всеобщее удивление, особенно русских, которые единогласно решили, что он чарядей и морочит добрых людей бесовской усилы. Менезуис под видом потехи обучение солдатскому строю введен был и к царевичу Петру. И лишь Петр I смог насильно выжечь из сознания России многие – упорно сопротивляющийся реформам прежней ордынские порядки и обычаи, как бы прорубив в окно в Европу и заметно усилив западноевропейское влияние в прежней митрополии Великой Империи. Возвращаясь немного назад и в эпоху царя Алексея Михайловича и его наследников, мы с удивлением обнаруживаем, что многие обычаи московского двора оставались удивительно схожими с старинными византийскими обычаями. Забелин сообщает... Атъ Царевин Алексей Михайлович даже в украшении к своего дворца прямо брал за образец дворец Цареградский. У него также, как у тамошних царей, по сторонам трона лежали рык. Брат Царевин Фёдор Алексеевич замышлял установить по Цареградски служебное старшинство боярских чинов по 34 степеням. Причём указывались и греческие наименования таких чинов: доместик, севастократор, ди Dikyophal lax, Stratopedarchis и тому подобное. И далее. Многие черты этого, ну, якобы средневинтийского, якобы VIII века быта носят в себе вполне родственные сходства с нашим бытом XVI-XVII столетий и тем показывает, что они некогда служили образцами для нашей культуры. Такое подражание Византии первых Романовых является ярким следом прежнего неразрывного единства Руси, Орды и Османни-Атамании XIV-XVI веков. Порвав с ордынским прошлым, Романовы долго не могли избавиться от теснейших связей между двумя прежними частями Великой Монгольской империи. Подобные традиции уничтожались с трудом, и как мы видим, ещё долго за Романовыми тянулся шлейф ордынско-османских обычаев, титулов и тому подобное. В хронологии 4 глава 4.6 мы уже приводили данные Забелина о том, что при московском царском ханском дворе в 1602 году при Годунове свита царицы выезжала по ордынскому обычаю, как отряд амазонок на конях с лицами покрытыми белыми покрывалами. О том, что в якобы античном мире амазонками именовали на самом деле ордынских казачек – Смотрите подробнее в книге «Империя», хронология 4, глава 4, 6 и хронология 5, глава 9, 20.